Глава 14. Стой. В следующий мик она рухнула навзниз под весом колдуна. Воздух вышибла из груди, словно изба сверху обвалилась. Ирина трепыхалась и кричала, не глядя, молотила руками и ногами, даже когда жёсткая ладонь зажала рот. Не ори. Убьёт или зачарует, не мой навечно оставит. Она глухо заверещала, стараясь укусить колдуна за руку. Голову бы защитить, если ударить захочет. По лбу больно стукнуло что-то твёрдое и горячее. Лицо обожгло тяжёлое дыхание. Ирина распахнула глаза, когда их только закрыть успела. И едва не утонула в расползающейся по всей радужке черноте зрачка. Калдун упёрся лбом ей в лоб, сердит о буравя взглядом. Ещё один вополь застрял в горле, так его сдавил ужас. Тихо. Раздался едва слышный шёпот: "Я уберу руку, а ты не будешь орать". Хорошо. Кевни, если поняла. А ведь смерть это не самое страшное, что может случиться, когда на тебе лежит тяжеленный уголый мужик. Ирина оцепенела, будто заколдованная, не в силах шевельнуться. На глаза навернулись жгучие слёзы, стоило моргнуть, они побежали по щекам, обжигая кожу. Колдун мучительно застонал и скатился с неё. Тяжесть исчезла, но Ирину тут же затрясло, словно ночь на леднике пролежала. Нет, нет, нет, только не реви. Её вздернули вверх, постарались поднять, но пережитый кошмар не отпускал так легко. Колдуну садил на лавку, укутал в одеяло, одна голова торчать осталась. Сам уселся на пол, одним махом натянул на себя рубашку, только скривился. А Ирина всё никак не могла успокоиться. Забилась в угол, всхлипывая и размазывая слёзы по лицу. Лучше б сразу убил. Теперь мучить будет. Можно я пойду? Страдальчески спросил Гор через пару минут, когда всхлипы стали надрывнее. А ты тут посидишь, порыдаешь о своей загубленной жизни. Или о чём ты там ревёшь? Могу, хочу знать. Что было такое кошмарное и возмутительное нахальство? Что у Ирины тут же слёзы просохли. Он ещё и издевается. Сидит на полу какое-то невиданное страховидло и строит из себя несчастного, словно не сам напугал её до полусмерти. Ты-ты. Ну. Подбодрил Колдун, пока она пыталась справиться с дыханием. Поднялся, разлил сбитень по кружкам, одним махом руки, убирая беспорядок на полу. Что я? У тебя в пипине? «Да-да, дыра в спине. Спасибо, что напомнила, я об этом забывать уже стал». Дальше. «То есть это пустяки, получается?» Но насмешливый тон успокаивал. Если бы колдун ринулся уверять её в своей невиновности и благих намерениях, Ирина ему бы ни за что не поверила. Но он не оправдывался, не каялся и смотрел на неё с извечной усмешкой. Гур силком вручил ей от чего-то тёплую кружку и снова замер, глядя в окно. Луна отражалась в глазах, превращала их в серебряные. Красиво и жутковато. Навьи тоже, говорят, хороши собой до невозможности. Но они вроде солнечного света боятся. А этот... Она его столько раз днём видела, спас её, на руках к себе в дом принёс. Кровать вступил. К чему? Тут как ни думай, больше запутаешься. Ну, извини. Внезапно с тяжёлым вздохом повинился Гор. Ирина от неожиданности чуть и эту кружку не расколошматила. Не хотел тебя пугать. Не хватало ещё, чтобы ты всю деревню своими воплями подняла. И поэтому напугал настолько, что крики должно быть в лесу слышали. Ирина осторожно пощупала лоб. Шишка останется. Ну и тяжеленна у него голова. Нужно было сказать что-то, но слова попрятались. Пришлось глотнуть сбитня, потом ещё и ещё. Напиток согревал и успокаивал. Ты человек? наконец спросила она, когда кружка опустела. Колдун невесело ухмыльнулся. Это философский вопрос. Могли бы поспорить, ну ладно уж. Да я человек. Имя у меня есть, сердце бьётся, кровь бежит. Только последнее я проверять не дам. Не хватало тебе острые предметы давать. Ну, другиниша. Вот и ещё, возмутилась Ирина. Нужен ты мне. Калдун тихо рассмеялся, сжимая ладонью своё плечо. Мигом вспомнилось уродливое Ирана. по среди которой волшебным светом горел янтарь. С такой не живут, но сердце билось, это верно. Зачем у тебя янтарь в спине? Я себе задаю этот вопрос каждый день. Он рывком опустошил кружку и сердито поставил её на пол. Когда найду того, кто это сделал, тоже спрошу. А разве не ты? Я похож на идиота. Ты че ради? Кто вас знает, на что вы ради силы способны? И что тебя? Маржана безумная, между прочим, после неё доказали. И янтаррь при внедрении в тело не усиливает дар, а наоборот, глушит. Колду ножовкой её раздражённым взглядом и отмахнулся. Да что с тобой разговаривать? Спать иди. Ерина бы пошла, да упрямство не позволяло. Как уснуть, когда под боком не пойми что ходит. А ещё ей было стыдно, самую капельку. Стоило сначала выслушать, а потом уж кричать. Может, расскажешь? осторожно спросила она. Рана у тебя воспалённая, я помочь могу. Ты ведь не целитель. Всё-то ты знаешь. Гора устало потёрла лицо кончиками пальцев ощупывая Растягивающий ещё кушрам, и замолчал надолго. Текли минуты, но Ирина не шевелилась, боясь спугнуть и потревожить. За окном село вновь наполнилось звуками. У околицы подвывал пёс, в избе напротив на взрыв плакала женщина, а колдун всё молчал. Ладно. В конце концов сдался он, поднимаясь на ноги. Ты слишком въедливая. Не успокоишься, пока не узнаешь. Мне ведь какая тайна? Местные всё равно в курсе. В пожарищах тебе, может, и не скажет никто, но в соседних деревнях меня не жалуют. Они видели тебя такого. Ахнула Ирина. Обычный уселян с тем, кто не вписывался в их представления о мире, разговор был короткий. Редко кто спокойно отреагирует, когда из тела человека торчит камень. А тут удивительное терпение. Не просто видели, а они меня такого нашли, обратно притащили и выхаживали, как умели, конечно. Ни травников, ни ворожей в этих местах не будет. Почему? Говорят, хозяйка твоего домового не терпела конкурентов. И было довольно вспыльчиво. От того все травницы-знахарки вокруг и повывились. Слабо в это верилось. В каждом селе обычно была бабка повитуха, она же травница и выражее. К лесной чародейке не набегаешься, кто-то должен быть под боком. Но Ерине не стало спорить, её взволновало другое. Слышала она уже отголоски этой истории. Охотник, который пошёл вместе с колдуном к пустоши и погиб, домовой вспоминал об этом. Это не тогда, когда мужа дары убили. Не удержалась Ирина. Гор отвёл взгляд. В потёмках не разобрать было, но почудилось, словно на его лице мелькнуло виноватое выражение. Да, мы вместе пошли. Мне нужен был помощник. Мы искали неважно. Смил погиб, а я выжил. Если можно так выразиться. Рана была смертельная. Значит, меня спас этот булышник. Хотя даже с ним я провалялся в горячке всю зиму и до сих пор горы развёл руками. Она мысленно сосчитала. Домовой упоминал про конец темни, значит, пять лун минуло. А рана до сих пор воспалённая и рубцы свежие. И как же ты теперь? Ирине сделалось так, его жалко хоть плачь. Но слезами не поможешь. Тут отвары нужны мази. Воспаление она уберёт, и кашель этот нехороший. А вот что с янтарём делать, непонятно. Пока жив, как видишь. Я выясню, кому нужно было меня спасать таким странным образом, но сейчас других дел по горло». Беспечно отмахнулся колдун и усмехнулся. Однако это уже не твоего ума дело. И я на твой вопрос ответил. Теперь дай мне отдохнуть. Такое ощущение, что не с тобой по полу катался, а медведя по лесу гонял. Уезжал от меня. Нет, он же специально. Спала Ерины из рук вон плохо. Мысли, как комары, присасались намертво. Приехала к нейша одну Тут же налетят десяток новых, а остальные пищат, примериваются. Значит, гор защищал местных от опасности. Вызнать бы какой, может она чем помочь сумеет. Из-за этого погиб несчастный муждары, имени которого она так и не запомнила, а сам колдун по спине попал злей ледяные мурашки. Видение жуткой раны со светящимся янтарём внутри никак не желало утихамириться, то и дело вставало перед глазами. Надо расспросить Гора, просный только не рассказывать, а то опять насмехаться будет и не скажет ведь ничего, а посмотрит так, что круглый и дурой себя почувствуешь. Усталость взяла своё. Укрывая мягким пологом, мысли разбегались. И Ирина не выдержала, закрыла глаза. В этот раз сны про пустошь не тревожили. Проснулась она, когда солнце приветливо заглянуло в окошко, растекаясь жидким золотом по комнате. В пожарищах уже кипела жизнь. Мычали бредущие на пастбище бурёнки, позвякивая колокольчиками, бронились бабы у колодца. День у Селян начинался на утренней зорке, которую Ирина сладко проспала в уютной постели. Эта мысль заставила подскочить. Она спит в чужом доме, позабыв обо всём на свете. Гору наверняка нужно делами заниматься. Да и ей пора обратно в лес. Дедушка не боясь с ума сходит. Пусть вестника ему послали, но колдуну он не верил. Удивительно, что удержался, не прибежал среди ночи. И с выденым бы помириться не мешало. Наскоро переплетая косу перед зеркалом, Ирина корила себя за нерасторопность, потому и вылетела на кухню с виноватым румянцем на щеках. Гордо приветствовала её спокойным кивком. Завтракать будешь? Ирина замотала головой. Вчерашнюю картофь, будь она неладна, Сменили на столе краюху хлеба, два яйца и миска с белым рассыпчатым сыром. Заманчиво, но не станет она хозяина объедать. Мне идти надо. Дедушка волнуется. Тогда я провожу. Калдун поднялся из-за стола и вышел в сени. Вернулся он с её сапогами и плащом, чистыми, словно не было вчерашней схватки. Держи. Одежду потом вернёшь. Считай свой наряд с ухаги оставила в залог. Усмехнулся он, и Ирина жарко покраснела. Она так спешила, что забыла и про платье, и про убор, верно тащить неудобно. Быстрее бы до избушки добраться. Вдруг случилось что. Пылыхал же непонятный огонь ночью над лесом. Ирина завернулась в плащ посильнее. чтобы не было заметно мужской одежды, и нетерпеливо глянула на колдуна. Тот хмыкнул и вышел первым. Теперь всё пожарище знало, что их заступа и опора вечером притащил к себе лесную ведьму, а теперь судачить будут, что она у него ночь провела. Стыд какой! Сам виновник шёл рядом с равнодушным видом, Леш изредка кивал в ответ на подобострастные приветствия. А вот у Ирины спина чесалась от взглядов, что бросали на неё селяне. Она чуть не споткнулась, когда в очередной раз на пути встретилась разряженная весёна, словно нарочно попадаясь на глаза. На её бледном лице цвели красные пятна от лютой злобы, которой девица одарила Ирину. Хотела бы 10 рых уложить. Это для Гора, она выходит, хотела приворотное зелье с дурман травой. А ему хоть бы что. Спокойно кивнул и дальше пошёл. Ты сейчас задымишься. Тихо хмыкнул Гор. Какое тебе дело? Пусть смотрят. На весию на внимание не обращай. Она семью в пожаре потеряла незадолго до моего приезда. поэтому слегка не в себе. Обычно мирная, приставучая немного, но староста близко её не подпускает. «Стыдно», — выдавила Ирина в ответ, оглядываясь. Девица сверлила её жгучим взглядом, хотя подойти не пыталась. «Стыдно должно быть, когда есть чего стыдиться», — назидательно сказал он. «А ты себе сама ерунды надумала, и теперь мучаешься. Смысл». Вот, если бы тебе стыдно было, что я из-за твоих воплей чуть не оглох, тогда другое дело. Ирина задохнулась от возмущения. Говорил Колдун серьёзно, только уголки губ подрагивали. Опять насмешничает. Она уже открыла рот, чтобы высказать, какой он несносный, но не успела. Родненький, не губи. У околицы навзрыд плакала молодая женщина. жалость к хмурому плечистому мужику. Ещё один, дородный и седой, сгорбился на облучке телеги. Плач был знакомым, не она ли рыдала ночью в избе напротив? Опять ты за своё. Сказал он же: "Приеду к сроку, батя отвезёт, поживёшь у тётки". Мужик решительно отстранил женщину и постарался усадить в телегу Но она повисла у него на руках и зарыдала громче, придерживая округлившийся живот. Одну меня бросаешь, тьфу ты, дура. А детей подумай. Он правозвона встрял колдун. Ведь здесь тебе оставаться нельзя. Он внимательно глянул на женщину, та поспешно принялась утирать слёзы рукавом, стыдливо опуская взгляд. Вот С укором ответил ей муж. «Слушай, что умные люди говорят. Господин Дурнова не посоветует». Ирина хмуро наблюдала за развернувшейся сценой. Нельзя женщину в тягости от родного дома отлучать. Ребёнок должен родиться под защитой родовых оберегов, чтобы отец его в свою нательную рубаху обернул, перед очагом имя дал. «Всё равно здесь нет повитухи». Прервалы её мысли Гор, и женщина поддалась. Она ещё всхлипывала, усаживаясь на сено, но уже не перечила. Мужик кинул на колдуна благодарный взгляд и пошёл рядом с телегой, что-то тихо втолковывая жене. "Как это? Нет повитухи?" с удивлением спросила Ирина. Но что она слышала что-то похожее, Якобы повывелись в округи травницы и вражей, но тогда не до того было и не верилось. В каждом селе есть своя. А здесь нет. Не ты же роды принимаешь, должен быть хоть кто-то. Гор с удивлением глянул на неё и покачал головой. Ты так и не поняла. В ближайших сёлах за год не родилось ни одного ребёнка. Сердце захолонуло от нехорошего предчувствия. Ирина вдруг припомнила, что ни разу не видела в пожарищах детей, не слышала ни смеха, ни плача. Не было молодых с младенцами, вообще ни одного ребёнка, только подлетки. "Они гибнут?" шёпотом спросила она. "Хуже. Исчезают без следа тех немногие, кто уцелел. Удалось вывести Сейчас в окрестностях нет никого младше двенадцати. Постарь. Она забирает детей. Или кто-то Калдун поджав губы смотрел мимо неё на кроны деревьев. А вот это, ответил он, я и собираюсь пояснить. Узкая тропинка петляла между вековыми дубами, на залитых солнцем пятачках то тут, то там. Синели махнатые головки сон-травы, распустившиеся всего за одну ночь. Её нежный сладкий аромат забирал тягостные думы, приходилось ускорять шаг, иначе велико было желание остановиться и полюбоваться на эту красоту, а то и прилечь рядом, сон-трава коварна. Я видела ребёнка в чернушках. Спохватилась Ирина, вспомнив мальчика в лесу. и его искалеченного отца, которого притащили мрачные мужики на следующий день. А эти? Они сами по себе. С тех пор, как я заставил их избавиться от нечисти, они меня не больно-то жалуют. Хотя беременных всё равно отсылают, на всякий случай. Про это село отдельная история. Оно стоит на развалинах старого замка, там все чары работают не так, как нужно. Да это, передо мной опять же тракт. Вот местные и выделываются, чувствуют себя защищёнными. Зачем тебе вообще понадобилось духов выгонять? Людей подпорье лишил, нечьей дом. Они же не могут без хозяев, без привязки. Разве легко здесь, в глуши, новых найти? Послушай. Колдун застыл с досадой, потирая виски. либо ему тоже не пришлись по душе похожие цветы, либо искал средства избежать дальнейших расспросов. Тебе не кажется, что это не твоё дело? По который раз уже это повторяет. Нет, храбро ответила Ирина. Не кажется. Это стало её делом с того мгновения, когда она взяла в руки самострел, чтобы защитить избушку и домового от разъярённых мужиков. Вроде недавно было, а словно целая жизнь прошла. Потому и нужно было разобраться, да и вряд ли Гор без причины оставил без крова толпу мирных нечистиков. Только отвечать он не спешил. Ну-ну, если записалась в спасительнице нечисти от злобного колдуна, попирающего их свободы, я тебя разочарую. У меня есть все основания считать, что они... состоять в сговоре с тем, кто похищает детей. Говорил Гор быстрой, изыкавой ристо, как по писанному. Люди так не разговаривают, хотя много ли она на своём веку чародеев видела? Тельмар, когда перед нишкой перья распускал, тоже мудрёно выражался, за что и получил. Но даже его речи не звучали настолько сухо и безлико. Зачем им это? Не дала сбить себя с мысли Ирина. Слушай, ты отстань, Елена. Непритворно возмутился Колдун. Зачем? Зачем? Пойди у них самой спроси. Я спрошу. Вперёд. Он в одинои первой очереди. Он тебе с радостью всё расскажет. И грамота нацарапает, что ни в чём не виноват. Ирина смутилась. В одинои теперь не скоро её простит, ты простит ли? Я не у него спрашиваю. «У тебя». «Погоди. А кекиморы?» Уцепилась она, не желая сдаваться. «Которые малыша спасли. Они тоже выходят в сговоре?» Речь о домашней нечисти. Они не могли не заметить пропажу детей. Но когда я расспрашивал, только руками разводили, да на лес указывали. Зачарованной тайны своей хранит. Почему я должен им верить?» и первым делом ты выгнал хранителей, оставил дома без защиты. «Не суди о том, чего не знаешь», — взбеленился колдун. Ерина аж запнулась от неожиданности, он ухватил её за плечо, придерживая и сердито продолжил. «Пока я здесь, пропало всего двое детей. Двое. Против двух дюжин. Кого твоя любимая нечисть защищала до этого?» «Не похоже, чтобы он врал». Но домашние духи без причины не отгораживаются от чужой беды. Они из покол веков живут бок о бок с людьми. Жалко, что теперь ни у кого не спросишь, разбрелись небось кто куда. Ты по-доброму говорить с ними пробовал или сразу обвинять начал? Вдруг они не виноваты. Лицо у горы вытянулось. Он вмиг растерял свою горделивую уверенность, став похожим на кота. у которого из-под носа утащили полное блюдце сметаны и предложили залезть за ним на чердак. «Не пробовал», — сообразила Ирина. То ли просто не снизошёл, то ли здесь ещё что-то, чего она не понимала, а признаваться он не хотел. Она не успела порадоваться, что ловко его уела, как колдун пришёл в себя. Как говорится... «С кем поведёшься?» — усмехнулся он. «Ты половину луны назад лишнего слова выдавить не могла. А посмотри на себя теперь. Вовсю зубоскалишь. Лучше бы чего-нибудь хорошего у нечисти набралось. Ты же веришь, что в них есть это хорошее?» Ирина едва не втянула голову в плечи по привычке, но удержалась. Он снова увиливает, потому и язвит. «Верю». Выпалила она, задыхаясь и краснея. В них много хорошего, честного, людям бы поучиться. Горна смешливо фыркнул, но если и хотел ответить, то не успел. У избушки их поджидали. На земле возле ворот сидела женщина. Простая рубаха без единой обережной вышивки обнимала гибкий стан. Стружились по плечам длинные неприбранные почти белые волосы. Женщина плела венок из сон травы. Услышав шаги, она подняла голову, и Ирина против воли попятилась. Глаза у незнакомки были поразительно огромные, водянисто-прозрачные. Лицо словно рябило, как речная вода в ветреный день. От этого черты постоянно менялись. Только глаза оставались неподвижными и пустыми. Ирина бессовестно юркнула за спину Гора, не в силах побороть суеверный страх. Не переправщица ли явилась по её душу? Но Гор с непривычным почтением поклонился. "Здравствуй, дара", произнёс он. "А где твой сын?" "Мирегиня". Ирина тихонько ахнула. Но из-за ненадёжного укрытия вылести не спешила. На миг лицо Дарьи обрело чёткость, явив печальную, большоглазую красавицу, похожую на царевну из сказки, и вновь смазалось, заребило. "Здравствуй, родий". Голос Берегини звучал перезвоном весенних ручьёв. "Сейнь в безопасности, не тревожься понапрасну". Она перевела взгляд на Ирину. Та едва не завопила и зажмурилась, не в силах смотреть в мёртвые глаза. Как охотник полюбил её. Как это вообще можно любить? Существо, сидевшее у ворот, даже отдалённо не напоминало человека, от него веяло древней мощью и застарелой тоской. Добрейший из духов. Да в бункушнике больше доброты. Он пусть и страшный, но зато привычный и понятный. Девочка боится». рас смеялась Дара. Снова в воздухе зазвенели весёлые переливы вод. "Ты чего?" Гор вне доумение оглянулся на Ирину, а она только головой помотала, наконец выпуская его локоть, в который нечаянно вцепилась. "Оставь девочку. Она никогда не встречала таких, как я". "Верно. Не видела раньше и век бы ещё не видеть". Бывает, что человек ломается под ударами судьбоносного молота и горя. Тогда гаснет взгляд, навеки в нём поселяется тоска и боль. В глазах Берегини не было ни малейшей искры жизни, как на выжженной мёртвой земле, засыпанной пеплом, на ней даже колючки проклюнуться не могут. Ирина представляла тихую красавицу которая никак не может прийти в себя после смерти мужа и боится перечить водяному, согласившись на добровольное заторничество. Ладно, охотник, но как это существо могло полюбить человека? Оно было древним, может, ещё див помнила. Иринушка, зашептали сверху. С чистокола свиселся домовой, бледный и взволнованный. Волосы растрёпаны, борода во все стороны торчит. Надар он старался не смотреть, а при виде колдуна скривился, сплюнул, но промолчал. Вернулась. Прости, дедушка, я тут, знаю, гремучная, получил весточку-то. Торопи шептал, то и дело косясь по сторонам. А я ведь старый дурак, уж в дорогу собрался. Как же я тебя одну с супостатом оставлю. Хорошо, запорок выйти не успел. Такое началось. Потом расскажешь, дед, прервал его супостат. Дары, зачем ты вышла? Ну жениха посмотреть. Мне вчера сорока на хвосте принесла, что сваты ли меня за иноземного купца, и что водяной тех сватов по берегу гонял. Весело улыбнулась берегиня. что он её никак не вязался со стремительно меняющимся лицом, словно говорил кто-то другой, но гора это не смущало. «Он же не видит», — внезапно осознала Ирина. Берегиня явилась ему, какой хотела сама. «Почему?» «А на неё, выходит, чары не действуют?» «Так что, сваха, покажешь жениха?» От мёртвого взгляда Ирину передёрнула, Но она заставила себя поднять голову. Берегиня смотрела внимательно, лицо её снова замерло. По бледным губам скользнула понимающая улыбка. А вот ежели вы меня дослушали, то знали бы, что с купцом. Сварливо заметил с верху домовой. Он приходил? Изумилась Ирина. Ивар же знал, что она осталась у колдуна, что ему здесь делать. Под утро После все это представление этого не рассеяло ещё болван пробурчал Гор себе под нос ты помолчи и послушай обозлился домовой за сыном он приходил назад требовал говорил что сей же час уезжает и ты отдал Гор пошатнулся оскалившись Ехидина снова вцепилась ему в локоть, чтобы не заколдовал дедушку со злости. Я ещё не совсем из ума вышел от старости-то. Торопий Гордо выпятил грудь и приосанился. Погнал его, сказал, пусть вертается, когда ты дома будешь. А дитю ночью в лесу делать нечего. Так он мне грозить удумал, мол, раз я добром не хочу. Он с подмокой вернётся. Ерине огкнула и схватила её за голову. Часу от часу не легче. Что на Евара нашло? Ведь не после неудачного сватовства же он решил так поспешно убраться из Пожарич? Что за чушь? Возмутился Егор. Его вчера головы, что ли, приложила? Куда он пошёл? Верно, мысли ж колдон. Домовой гневеело вздохнул. Ник Пожаричему направился. Вча ещё. Так. Мужчина хрустнул костяшками пальцев. От его недавней безмятежности не осталось и следа. "Ирина, иди в дом, запрись, никуда не выходи. Я кое-что проверю и вернусь. И если купец придёт, не заговаривай с ним и тем более не отдавай ребёнка. Те не время. Дара, ещё увидимся. Ты куда?" Но гор лишь отмахнулся, и бросился по тропинке в чащу, в ту сторону, где был овраг. Ирина растерянно покачала головой, она уже ничего не понимала. А берегиня всё не уходила и глядела вслед гору, как показалось с тревогой. «Пойдём?» — неуверенно спросила Ирина. «Будь гостьей». Не хотелось от чего-то пускать дару в избушку, но невежливо просто попрощаться... Ведь Берегиня пришла сюда, ускользнув из-под опеки Водянова. «Ноги моей не будет в этом доме», — Дара покачала головой и попятилась. «Я посмотреть на тебя пришла».